Наталия Басовская. Чопорная Англия. История в лицах. Средневековье. Генрих II Плантагенет. Начало династии. Генрих II один из великих английских правителей и один из великих правителей Европы. Именно так оценивает его современная английская историография. Его нередко называют величайшим английским королем, но был ли он англичанином? По рождению Генрих граф французской области Анжу. Однако Генриха второго ценят в Англии не за происхождение, а за дела. Его жизнь не похожа на учебник истории. Это роман, причем роман общей европейского масштаба. Воины, приключения, страсти — все было в этой удивительной жизни. Плантагенет, прозвище Генриха, доставшееся ему от отца, графа Анжуйского Жофруа. Жофруа, Годфрид V Анжуйский, 1113-1151, по прозвищу Красивый или Плантагенет. Оно образовано от названия растения Плантага, подорожник. Его листьями отец любил украшать свой шлем, сражаясь на турнирах. Генрих II сохранил эту традицию. А его прозвище дало имя династии, которая оставалась на английском престоле 245 лет до 1399 года, когда волны свергнут последний плантагенет Ричард II. Генрих родился 5 мая 1133 года во Франции. Его мать Матильда была внучкой Вильгельма I завоевателя. Она побывала замужем за германским императором Генрихом V, вдовила, и затем вышла замуж за Жоффруа. но никогда не забывала о том, что носила императорскую корону. К тому же Мательда являлась единственной наследницей своего отца, английского короля Генриха I. Правда, она женщина, а права женщин на престол всегда оспариваются. Но всё-таки призрак этой второй короны не переставал тревожить её воображение, а тем временем рыжеволосый, очень подвижный мальчик Генрих, в те годы даже не принц и не помышлял ни о каком престоле. Анжу область плодородных и изобильных земель в самом сердце Франции, в нижнем течении Луары. Луара самая длинная река во Франции протяжённостью 112 км. На Луаре расположены некоторые важные для средневековья города: Орлеан, Блуа, Тур, Анже, Нант и другие. Эта территория упоминается ещё в римское время, а в 9 веке при каролингах становится графством. Каролинги. Королевская и императорская династия в государстве франков. В середине XI века правители Анжу присоединяют ещё две области, сравнительно небольшие, но очень ценные со стратегической точки зрения: Турень и Мен. С 1154 года, когда Генрих стал английским королём, графство Анжу сделалось частью английских владений во Франции. Когда мальчику было 2 года, в Англии умер король Генрих I, и Матильда, его дочь, начала отстаивать свои права на английский престол. Сторонники немедленно объявили её законной королевой, но короновалась она только через 6 лет, в 1141 году. Реально страной в те годы правил двоюродный брат Матильды, Стефан Блауский. Вплоть до 1153 года между сторонниками Матильды и Стефана шла тяжёлая борьба. которую называют Боронской войной. Фактически это была гражданская война. Граф Жофруа Анжуйский упорно отстаивал права своей жены. В 1140-х годах он завоевал практически всю Нормандию. В 1144 году он взял Руан и получил титул герцога Нормандского, который позже перешёл к Генриху. Руан современная столица французского региона Нормандия. Портовый город на реке Сена играл важную роль и в эпоху Римской империи, и в Средние века. Стефана же поддержали английские бароны, которым он обещал всевозможные вольности и привилегии. Он разрешил им свободно строить замки, где угодно и сколько угодно, без контроля со стороны королевской власти. Результаты впечатляют. При нём было построено 1115 баронских замков. Это значительно осложнило будущее движение Англии к централизованной власти. Война между группировками измучила страну. Особенно нарастало недовольство среди горожан, прежде всего лондонцев, которым для успешной торговли необходимо было спокойствие на дорогах. А Лондон определял ситуацию в стране, и недовольство населения заставило Матильду и Стефана пойти на компромисс. Они заключили договор. Матильда уступила свои права на английский престол. При условии, что наследником Стефана будет её старший сын Генрих. Разумный поступок, если учесть, что Стефан был не молод и бездетен, точнее, не имел законных детей. Через год Стефана не стало. Генрих у Плантагенету, графу Анжуйскому, открылся путь к престолу. Родители прежде выделяли старшего сына, заметив, видимо, что он энергичнее и сильнее братьев, Уильяма и Жофре. Имеется в виду Гильйом Анжуйский, граф Пуатье, и Жофруа, шестой Анжуйский, младший брат Генриха II. Граф Жофруа позаботился об образовании Генриха. В историографии называются имена его учителей. Это известные своей образованностью Адалард Бацский, а также французский философ Гильйом Конхезия. Генрих читал по латыни и говорил на нескольких языках, включая, например, провансальский. что не вполне типично для двенадцатого столетия. А Мэтэр Петтерсенский занимался с юношей стихосложением и не без успеха. Получать дальнейшее образование Генрих был отправлен в Англию в Бристоль. Здесь его обучал Мэтэр Матвей, канцлер его матери Матильды. Но Генрих был увлечён отнюдь не только учёбой. Он придавал большое значение внешности, модно одевался. Юношеское прозвище его было Короткий плащ. Он коллек любил охоту. С 14 лет, возраста, в котором человек уже считался юношей, Генрих принимал участие в войне за английский престол, возглавляя небольшие отряды анжуйцев. Правда, не тогда, не через 2 года, когда он вновь принял участие в военных действиях, успех ему не сопутствовал. Интересно, что в 1149 году, когда он потерпел очередное поражение в Англии, обратную дорогу во Францию ему оплатил главный противник Степан Блазкий. Когда в 1150 году Генрих вернулся в Нормандию, ему было семнадцать лет. И здесь у него возник конфликт с королем Франции. Людовик VII напал на молодого Генриха, пользуясь тем, что герцоги Нормандии являлись вассалами французской короны. Генрих откупился от француза, пойдя на несколько мелких уступок. В это же время и начался один из ярчайших романов в истории. Юный наследник английской короны полюбил королеву Франции, тридцатилетнюю Алеонору Аквитанскую. Несмотря на разницу в возрасте, Алеонора надолго пережила Генриха и в любом возрасте выглядела значительно лучше его. Знакомство могло состояться в Париже, где Генрих побывал вместе с отцом в 1151 году. Король с супругой уже были на грани развода, который вскоре потряс всю Европу. До встречи с Генрихом Алеонора, как пишут хронисты, знала его отца Жофруа красивого, учитывая её не безупречную репутацию в слове знала, есть некая двусмысленность. Когда Генрих II был ещё маленьким, Элеонора Аквитанская отправилась с мужем в крестовый поход и проскакала с крестоносцами через всю Европу. В те годы распространились слухи о её излишне вольном поведении, а отец Генриха II, Жофруа красивый, был в королевской свете. Впрочем, всё это только слухи. Не исключено, что между Алейнорой и Генрихом вспыхнули искренние чувства, не угасавшие в первые годы их брака. Но был в стремительной женитьбе наследника английской короны и некоторый расчёт. Как только развод Алейноры Аквитанской с Людовиком VII состоялся, объявилось множество претендентов на её руку и её приданое Аквитанию, огромное герцогство на юго-западе Франции. По дороге из Парижа в Пуатье Алейнору дважды чуть не похитили. Один раз это был граф Шампань Тибо, а второй раз младший брат Генриха Жоффруа, который все время хотел что-нибудь отнять у старшего. Например, он требовал себе права на наследование Анжу, ведь у Генриха уже была Нормандия. Но Генрих не отдал этого права брату вопреки воли покойного отца, не отдал, разумеется, и невесту. Как показала вся последующая жизнь, отнять что-либо у Генриха Планта Генета можно было лишь ценой собственной жизни. Итак, в 1152 году через 2 месяца после развода Элеоноры с Людовиком VII был заключён её новый брак. Из-за скандальности ситуации свадьбу сыграли тихо. В 1154 году после смерти Стефана Генрих стал английским королём. Элеонора Аквитанская обрела третью корону после герцогской, доставшейся ей при рождении, и французской, которую она носила в течение 13 лет брака с Людовиком VII. А Генрих II, который никогда никому ничего не отдавал, имел такие титулы: герцог Нормандии, граф Анжуйский, Туренский и Менский, герцог Аквитании. Через некоторое время он добился ещё одного титула суверен Ирландии, завоевав небольшую часть этой страны. Всё это вместе стало средневековой империей. Прибыв в далёкую и чужую Англию, Молодой король бросил огромные силы на её обустройство. Именно здесь находилось сердце огромного рыхлого государственного образования, раскинувшегося от Перенейских гор до Ирландии. И Генрих заботился о благоустройстве центра своих владений. А Леонора же обеспечила будущее династии. Вступив во второй брак в 30 лет, она родила с 1152 по 1166 год 10 детей, пять из которых мальчики. Один из сыновей рано умер. Остальные, Генрих Жуфруа, Ричард, будущий Ричард Львиное Сердце, Иоанн безземельный, росли, привлекая взоры всей Европы. Ведь в качестве предлога для развода с Аленорой Людовик VII выдвинул то, что она не в состоянии родить наследника. Оскорблённая королева рожала Генриху мальчика за мальчиком, и теперь всем европейским дворам стало известно, кто виноват в том, что у французского короля не было сыновей. Что же Генрих II сделал для Англии? Прежде всего, он решил укрепить центральную власть. Это было очень трудно после феодального разгула, царившего при Стефане. Генрих приказывал срывать замки, которые Стефан разрешил построить. Молодой король вступил в борьбу и с церковью, доказывая её служителям, что власть светская выше власти духовной. Он был абсолютно убеждён в своей победе, потому что возвёл на архиепископский престол своего друга Томаса Фаму Бэккетта. Король верил в то, что он всегда будет на его стороне. Тут Генрих ошибался. Как только Фама Бэккетт сделался архиепископом Кентерберийским, он словно переродился. Все дни он проводил в молитвах, благотворительности и посвящал Богу каждую секунду своей жизни. Замысла, который лелеял Генрих, ограничить функции церковных судов, а со временем может быть добраться и до налога обложения, и что-то получить с церкви, натолкнулись на непримиримую позицию архиепископа. В этой борьбе Фома Бекет на правах старого приятеля позволял себе слишком много. Он поносил королевскую особу, будто забыв, что монарх помазанник Божий. Наверное, только былая дружба может переродиться в такую яростную вражду. Один шаг от любви до ненависти был сделан и в королевской семье. Дело в том, что после рождения младшего сына Иоанна Генрих решительно и резко охладил к Аленоре. Он нашёл себе возлюбленную, прекрасную Розамонду, дочь рыцаря. Поначалу она была просто фавориткой, у неё рождались дети, которых король не собирался признавать, а Аленора всё это терпела. Но постепенно король вовсе перестал уделять внимание законной жене. Теперь Разамонда повсюду появлялась рядом с Генрихом. Более того, Генрих завёл с папой Римским разговор по поводу возможного развода. Здесь, правда, он встретил категорический отказ. Папство вообще было им недовольно из-за его конфликта с архиепископом. Больше к теме развода Генрих не возвращался, тем более что Алинора в ярости покинула Англию. На 6 лет был изгнан из Англии и Фома Беккет вместе со всеми родственниками. Правда при посредничестве папы Римского король и архиепископ на короткое время формально примирились. Но вернувшийся после изгнания Беккет стал ещё более пылко обличать короля. Стало совершенно очевидно, что такое поведение могло накликать беду, и беда пришла. Генрих, находившийся во Франции, получил письмо, в котором говорилось о том, как Беккет унижает его в глазах всей страны. С комков это письмо король сказал: Неужели нет никого, кто освободил бы меня от этого попа? Желающие сейчас же нашлись. Несколько придворных отправились в Англию и убили архиепископа в храме прямо во время службы. Это убийство не забыто и по сей день. Страна содрогнулась. На могиле Фомы Беккета сейчас же начались чудеса. Генрих оказался в очень трудной ситуации. Через 2 года, в 1172, ему пришлось покаяться. Баронов убийцу он отправил замаливать грехи на Святую Землю, а сам король по распоряжению римского папы подвергся прелюдному бичеванию. Генрих потерпел поражение. Однако в других своих начинаниях Генрих добился успеха. Одно из важнейших его достижений — судебная реформа. В стране было введено единое уголовное право, суд присяжных, правда только для свободных людей и за высокую плату. Этот шаг положил конец всей власти баронов. Вторым значительным успехом Генриха II была военная реформа. Он дерзнул отказаться от традиционной военной службы крупных феодалов, 40 дней в году в пользу короля вместе с дружинами. Вместо этого Генрих ввёл так называемые щитовые деньги. То есть вместо службы бароны должны были выплачивать определённую сумму. На эти деньги снаряжались наёмные отряды, которые были в полном личном распоряжении короля. Это обеспечило будущие победы Англии в Столетней войне. Собирая деньги с баронов, Генрих в 1181 году обязал свободных горожан тоже иметь вооружие. Этим самым он возродил традицию англосаксонского ополчения, которая называлась фирд. Со временем такое право закрепилось за европейскими горожанами наряду с другими вольностями, дарованными им королевской властью. Городское население относительно свободных Нидерландов, Италии, Юго-Франции считало соответствующее его статусу вооружение одной из важнейших своих привилегий. Напрошвывается интересная аналогия. В русской истории относительно вольными были Новгород и Псков, и там тоже существовало народное ополчение, но есть один важный нюанс. Оружие, которое принадлежало каждому члену этого ополчения, В русских вольных городах средневековья хранилось на общественном складе и раздавалось только по соответствующему решению городских властей в случае какой-либо опасности. У западноевропейских же горожан оружие было в руках, и они более независимо им распоряжались. Но вернёмся к Генриху II. Его законная жена Алиянора не могла пережить появления рядом с ним постоянной фаворитки Розамунды и удалилась во Францию. Она настраивала против Генриха крупных французских феодалов и его собственных сыновей. Внезапно скончалась прекрасная Розамунда, как её называли при дворе. Немедленно поползли слухи о том, что её отравила Алейнора Аквитанская, отвергнутая королём. Кто знает, была ли в этом хотя бы доля истины. Историки спорят об этом до сих пор. Отношения короля с сыновьями и до этого нельзя было назвать простыми. Слишком уж крутой и жесткий у него был характер. Например, он сам короновал старшего сына, назвав его молодой король. Имеется в виду Генрих Молодой король. Более того, после коронации стал ему прислуживать, говоря: «Смотри, какая высокая честь! Тебе прислуживает сам король». На что сын ответил: «Не так велика честь. Сын графа прислуживает сыну короля». Судя по этой реплике, лада в семье уже не было. Молодой Генрих был коронован, но не получил никаких полномочий. Его отец в очередной раз продемонстрировал, что никто и никогда не сумеет ничего у него отнять. И вот в 1173 году сыновья Генриха подняли мятеж. На континенте у них был замечательный союзник французский король Людовик VII, бывший муж Алиенор, заклятый враг Генриха II. Английские принцы бежали к нему в поисках защиты от самодураца 2 года длилась война между сыновьями и отцом, и Генрих II Плантагенет вышел из неё победителем. Алинора на долгие 16 лет оказалась в заточении. Генрих продолжал править единолично. Его сыновья начали стареть, а им всё ещё приходилось лишь мечтать о власти. Они устраивали всё новые и новые заговоры. В 1180 году умер король Людовик. На престол взошёл его сын умный и дальновидный Филипп Второй Август. Он был сыном Людовика Седьмого от третьего брака. В 1188 году Генриху Второму доложили об очередном заговоре. Он спросил, кто его возглавляет. Ему показали список. Во главе заговорщиков был его любимый сын, будущий Иоанн Безземельный. После этого Генрих Второй Плантагенет отвернулся к стене, два дня лежал не шевелясь и не принимая пищи. и на третий день он скончался он оставил Англии традиции сильной власти и память о семейной драме